Как год за годом, как за другом друг, Как пьяница за белкой с перепою, Терять из виду, выпустить из рук, Боясь, бездумно шла я за тобою. Ты шёл вперёд, и от тебя гурьбой Бежали прочь животные и дети. О, ты бы не позвал меня с собой, Когда бы мы остались на планете совсем одни. Представь и ужаснись, отравлено кофейную кантату. сейчас Попробуй, встреться мне, приснись, и будешь очарован результатом. Я даже не прошу остановить маршрутку, проезжая возле дома, где ты живёшь, негодные для любви, пылящийся в музейной скорби комнат. Я даже не ищу твои черты в других, как ранее всегда искала. Увы, ах, не сможешь больше ты сыграть со мной в немого зубоскала. И, выглянув в треклятое окно, Ты не увидишь глушащую вина Меня в другом нашедшую давно Разбитой статуэтки половину. Мой злой, чужой, картавый человек. Закончились чернила на «с любовью». Мои глаза не изменили цвет. Ты просто к ним попал в пятно слепое. И дело не в избытке красоты, Не в чересчур избитых пантомимах. Я стала женщиной твоей мечты которая всегда проходит мимо».